Понедельник выдался морозным. Несмотря на бессонницу, Катя проснулась раньше будильника. Выглянув в окно, залюбовалась сказочно красивыми деревьями, сплошь покрытыми инеем. Термометр показывал -20. До Нового года оставалось несколько дней, и надежды, что потеплеет, не было. Почему-то вспомнились строки из стихотворения Сурикова: "Божьи дни коротки, солнце светит мало, вот пришли морозцы, и зима настала". Почему всегда так получается? Если времени в обрез, то успеваешь все, а при наличии его в достаточном количестве под конец начинаешь метаться, как бы не опоздать. Все утро Катя бесцельно бродила по квартире, долго завтракала, с особой тщательностью накладывала макияж. Когда до выхода из дома оставалось 10 минут, она вспомнила, что нужно достать теплую шапку из чемодана на антресоле, а ее вязаная шапочка не годится для 20-градусного мороза. В итоге до школы ей уже пришлось практически бежать, чтобы не опоздать первому уроку. Школу лихорадило в преддверии Нового года. Старшеклассники вовсю готовились к праздничной дискотеке, которая должна была состояться в среду. Они наряжали столовую снежинками и гирляндами, рисовали Деда Мороза со снегурочкой, золотую рыбку, лешего с бабой Егой и других сказочных персонажей на больших листах ватмана и развешивали их по стенам. Педагогический состав тоже находился в приподнятом настроении, ожидая зарплату и планируя, на что потратят премию. Катю тоже грела мысль о зарплате. Завтра она планировала купить себе новую сумку и, если получится, сапоги, потому что молния на старых опять выкидывала фортерей с утра, не желая застегиваться и доводя Катю до состояния тихой паники, так как в осенях она бы просто не дошла до школы, раньше отморозив ноги. Оглашение итогов писательского конкурса прошло хорошо. В актовом зале директор школы поблагодарил всех участников и вручил призы победителям, а их сочинения были вывешены на доску почета. К концу рабочего дня у Кати зазвонил сотовый телефон. Кажется, впервые с тех пор, как его ей подарили. Она даже не сразу сообразила, что это за мелодичный звук. Оказалось, его издавал ее сотовый. Звонил Сергей и приглашал после школы зайти в кафе, погреться и поболтать. Девушка сразу же согласилась, обрадовавшись до такой степени, что, уходя домой, чуть не забыла пакет с вещами в школе. Савенок встретил их теплом и запахом пищи, от чего у Кати сразу же разыгрался аппетит. Тем более, что в школе ей, как всегда, удалось перехватить только пару бутербродов с остывшим кофе. Сергей заказал ужин. «Должен же я тебя отблагодарить за субботу». Поспешил объяснить он, опасаясь, что от ужина Катя может отказаться. «Кстати, как все прошло?» – рискнула спросить Катя, до того решившая не заводить разговоров на эту тему. «Замечательно! Просидели до трех ночи, и все никак не могли наговориться. Почему-то Кате было не очень приятно слушать, как он замечательно провел вечер в кругу своих школьных друзей». Только потом, прокручивая еще раз этот разговор, она поняла, что завидует Сергею, завидует тому, что у него есть друзья, что спустя столько лет они продолжают видеться. А у нее, кроме Дины, никого нет. К своему стыду она даже забыла фамилии некоторых одноклассников. Изредка, встретив кого-нибудь из них случайно на улице, она потом долго мучается, вспоминая имя. Все это она поняла позже, а в тот вечер старалась ничем не выдать своего настроения, слушая, как Сергей взахлеб рассказывает о жизни какого-то Мишки, жена которого жутко ревнует, а дочь совершенно не слушается. — Что ты решила с субботой? — Катя не сразу сообразила, о чем это он. — Пойдешь? — Наверное, придется. — ответ прозвучал уныло, без намека на энтузиазм. — Слушай, а давай завтра порепетируем. Было заметно, что эта мысль его осенила только что. Он отложил вилку с ножом и довольно потер руки. «Пойдем в этот гипермаркет. Ты представишь, что я тот мужчина, что приглянулся тебе, и попробуешь разыграть свою роль. А я представлю, что ты совершенно незнакомая женщина, пристающая ко мне со всякими глупостями». «Вот видишь», — Катя чуть не плакала, «ты уже заранее решил, что эта глупость несусветная. Ну как я смогу?» Да я с ума сойду от страха, а если на что-то решусь, то потом сгорю от стыда. и стало так плохо от одной только этой мысли, что мгновенно пропал аппетит и захотелось разрыдаться. «Да что я мучаюсь-то?» — она бросила салфетку на стол, внезапно разозлившись. «Какая-то ненормальная придумала совершенную дикость, напившись в хлам. А я должна идти у нее на поводу? Не пойду никуда, и точка!» «Я тебя прекрасно понимаю». — кивнул Сергей. — Если бы мне кто-нибудь предложил подобное, не знаю, как бы я отреагировал. Скорее всего, послал бы его к черту. — Но ты ведь уже согласилась. Кроме того, твоя подруга, как я понял, не отстанет от тебя. Кроме того, твоя подруга, как я понял, не отстанет от тебя. Заметив, что Катя собирается возражать, Сергей поспешил продолжить. — Я предлагаю тебе посмотреть на все это с другой стороны. Отнесись ко всему как к приключению, несерьезно. Вот ты только представь, на носу праздник, не просто праздник, а Новый год. Кто от 31-го ходит по магазинам? Те, кто готовится отмечать, но не успел купить что-то необходимое из продуктов. А может, кто-нибудь в последний момент пойдет за подарком для своей любимой? Глаза Кати стали огромными. Конечно! Ты представь, какой-то мужчина выбирает подарок своей даме, а тут я... «Здрасте, давайте знакомиться и не встретите ли со мной Новый год?» «Дикость какая-то!» Сергей захохотал. Соседних столиков стали поглядывать на них с интересом, но Катю занимало не внимание посторонних, а причина его смеха. Она грозно взирала со своего места, борясь с желанием сказать что-нибудь резкое. «Можно спросить, что тебя так развеселило?» «Ты бы видела сейчас свое лицо!» — все еще смеясь, ответил Сергей. «Ты похожа на грозного зайца, если только зайцы могут быть такими!» И он опять рассмеялся. «А еще я визуализировал все, что ты говорила, и получилось очень смешно!» «Смешно ему!» — хотя взяла вилку и угрюмо ковырнула ею еду в тарелки. «Предположим, мне не до смеха!» «Все-все, не смеюсь больше!» Сергей поднял руки вверх, ладонями вперед. «Давай посмотрим на вещи с другой стороны. Ты не должна думать, что все, кто пришел в магазин, пришли туда по делу. Представь, что кто-то не знает, чем занять себя, как скоротать время до вечера». «Ага, тогда этот кто-то ущербный», — продолжала злиться Катя. «Пойти в магазин погулять от скуки — это, по-моему, чересчур». «Почему ты такого плохого мнения о людях?» — теперь уже возмущался Сергей. «Почему ты решила, что если подойдешь к мужчине, он обязательно тебя обхамит? А вариант, что он посчитает все шуткой и развеселится, ты не рассматриваешь?» Такой вариант Катя действительно не рассматривала. Как только она начинала думать о предстоящем мероприятии, ее воображение сразу же рисовало картины одну страшнее другой. Поэтому, глядя сейчас на Сергея и видя его сердитое лицо, она растерялась. «А правда, почему все должно быть так плохо?» «Запомни, хороших людей больше», – продолжал наставлять он. «И ты встретишь именно хороших людей. Не относись к происходящему слишком серьезно. Если ты сама настроишь себя на развлечение, то оно ими станет, понимаешь? Даже если эта затея провалится, ты должна, просто обязана, получить от этого удовольствие». Они просидели в кафе до десяти часов, пока Катя не начала тайком зевать, и этого не заметил Сергей. «Пора по домам». Сергей подозвал официантку и расплатился по счету. — Совсем я замучил тебя учениями но на всем сказанном настаиваю. На его лице появилась мальчишечья улыбка, делающая его немного моложе. Таким его лицо Кате очень нравилось. Улица встретила их морозом и тишиной, не свойственной этому времени суток. Правда, тишина длилась недолго, видимо, ее виновником был светофор, потому что через несколько секунд рев сотен двигателей вернул реальность на место. Утрамбованный снег скользил под ногами, и в какой-то момент Катя чуть не упала. Хорошо, Сергей успел ее вовремя подхватить, сильные руки надежно поддержали ее, и невероятно, но Катя даже через кожу дубленки чувствовала их жар. Это было очень приятно. Сергей не отпустил ее, даже когда опасность падения миновала, и она смогла стоять самостоятельно. Он приблизил свое лицо к Катиному, и в какой-то момент ей показалось, что он ее поцелует. Это длилось несколько секунд, и Катина сердце перестало биться. Она улавливала его дыхание с запахом кофе и чувствовала тепло кожи, практически касающееся ее. Черные глаза вблизи казались еще чернее – Катя почувствовала, что его взгляд проникает ей прямо в душу, читает ее, как открытую книгу. Она начала слегка трястись, то ли от страха, то ли от непонятного желания получить что-то и прямо сейчас. — Ты совсем замерзла? — прошептал Сергей, на что Катя не нашлось с ответом. — Ты совсем замерзла? — прошептал Сергей, на что Катя не нашлась с ответом во власти все тех же желаний. Она продолжала во все глаза смотреть на него, чувствуя себя глупым кроликом. «Пойдем до твоего дома осталось совсем чуть-чуть», — Сергей выпустил Катины плечи, но крепко взял за руку, видно, опасаясь, как бы она не подскользнулась опять. Катя вцепилась ему в руку и ни за что не хотела ее отпускать. И не потому, что на улице было скользко, а потому, что она никогда еще не чувствовала себя такой защищенной. Только возле подъезда она была вынуждена отпустить его, боясь показаться глупой и чувствуя себя совершенно несчастной. Дома, лежав в постели без сна, Катя подумала, что опять забыла поинтересоваться, не женат ли Сергей, как настоятельно советовала ей Дина. С другой стороны, если бы он был женат, разве поехал бы в другой город встречать Новый год в одиночестве? Или он будет встречать его не один – От всех этих вопросов у Кати разболелась голова. Вынужденная принять более утоляющее она еще долго ворочалась в постели, пока ее не смирил долгожданный сон. Катя так волновалась перед генеральной репетицией, что ее немного подташнивало, когда она подходила к жемчужине. Сергей уже ждал ее возле центрального входа, как они и договорились. «Как настроение?» – спросил он. «Нормально», – позвучало это довольно жалобно. «Не бойся». Я не дам тебя обидеть. Сергей приобнял ее за плечи и на мгновение прижал к себе. Так, план таков. Заходим порознь. Сначала пойду я, затеряюсь в толпе, а потом иди ты и действуй, как считаешь нужным. — А как я тебя найду? — растерялась Катя. — Там же куча магазинов. — Об этом-то я не подумал. Сергей почесал подбородок с пробивающейся щетиной. «Правда, так можно и потеряться. Тогда давай так», — подумав, продолжил он. «Проигрывать сцену будем в продовольственном супермаркете, согласна?» «Мне все равно», — еще жалобнее ответила Катя. Вся затея ей опять начала казаться до ужаса бредовой. «Эй, ну ты чего совсем раскисла-то?» — Сергей встряхнул ее за плечи. «Это же всего лишь репетиция. Да даже если бы и нет, не накручивай себя». «Хоть на мгновение почувствуй себя центром вселенной!» Он так просто рассуждал и по-доброму улыбался, что Катя согласна была весь день простоять вот так возле центра на морозе, обнявшись с ним, лишь бы никуда не идти и ничего не предпринимать. Почему она опять должна добровольно кидаться в волку в пасть? И почему такие моменты не могут длиться вечно? «Кать, очнись!» Сергей наклонился к самому ее лицу. И опять Кате показалось, что он ее сейчас поцелует – И вдруг она поняла, что ужасно хочет этого. Она и вчера этого хотела, только не отдавала себе отчета, а сейчас эта мысль созрела в ней окончательно. Его губы были совсем близко, как и достаточно было сделать малейшее движение, чтобы прикоснуться к ним своими. Но она не могла. Не могла она поцеловать мужчину первое. А если он оттолкнет, если скажет, что она сошла с ума... если она испортит все то хорошее, что появилось между ними в последнее время одним неосторожным движением. На глаза навернулись слезы, злые слезы растоптанных желаний. «Нет, так дело не пойдет», — Сергей потянул ее к дверям торгового центра. «Ты совсем расклеилась и к тому же замерзла. Пошли греться в какое-нибудь кафе. Не знаешь, там есть кафе, я тут ни разу не был». Кафе там было, и Катя об этом сообщила, обрадовавшись, что не нужно прямо сейчас начинать репетировать. Не в ее характере было встречать неприятности с открытым забралом. Она предпочитала обходить их стороной, а пари она считала крупной неприятностью. Устроившись за маленьким столиком уютного кафе, расположенного в огромной фудзоне центра, Катя загрустила еще сильнее. Ей вдруг до ужаса стало жалко себя, своей никчемной жизни, одиночества и еще многого, чему она не находила определения. «Да, дела», — закончив внимательно придирчивое разглядывание ее лица, произнес Сергей. «По-моему, кофе тут не поможет. Тебе нужно что-то покрепче. Пойду узнаю, не наливает ли тут коньяк». Возразить Катя ничего не успела, он резко встал из-за стола и отправился в сторону раздаточной. Через несколько минут он вернулся, победно улыбаясь с двумя бокалами, в которых был коньяк и мясной нарезкой в качестве закуски. — Да тут все как в лучших домах, — Сергей придвинул к Кате бокал. Коньячные пары моментально ударили в нос, заставив ее скривиться. — Не любишь коньяк? — улыбнулся Сергей. — Не люблю спиртное, — ответила Катя, не кстати вспомнив недавную попойку. — А я из всех напитков предпочитаю этот. ментально помогает снять напряжение, и нет такого неприятного послевкусия, как после водки. Сергей пригубил своего бокала, и Катя неуверенно подняла свой. — Пей, не бойся. Тебе сразу станет легче. Катя сделала небольшой глоток обжигающей жидкости. Она и раньше пробовала коньяк, Дина была большим поклонником этого напитка. Но в компании Сергея он не показался ей таким отталкивающим. Крепким, да, продирающим насквозь, да, но не противным. После пары глотков на самом деле стало немного легче, и затея со знакомством в магазине не казалась Кате уже такой абсурдной. — Полегчало? — Сергей заел мясом очередной глоток. — Настроение улучшилось? — Вроде. — Катя тоже уже допивала содержимое бокала. Хмель окрасил действительность в розовые тона. Едва заметно о себе напомнили недоразвитые зачатки тяги к приключениям в характере Кати. В какой-то момент она поймала себя на мысли, что хочет поиграть сцену со случайным знакомством с Сергеем. «Начнем?» – не очень уверенно предложил он. «А, давай!» – сдабривая голос бодростью, ответила Катя. «Тогда я пошел, а ты спускайся через десять минут». Провожая Сергея взглядом, Катя сожалела, что сегодня не 31 первая, и этим случайным незнакомцем не может оказаться Сергей. Она привыкла к мысли о нем. последние дни он здорово скрашивал ее одиночество. Она ждала его звонков, и ей нравилось разговаривать с ним обо всем. Сергей ничего не рассказывал о себе, но Кате казалось, что она и так все про него знает. Девушка умудрилась так к нему привыкнуть, что когда он уедет, ей придется заново учиться жить без него. Послушно выждав 10 минут, Катя направилась к эскалатору. Фудзона находилась на третьем этаже центра, а продовольственный супермаркет на первом. В эти вечерние часы в супермаркете было довольно оживленно. Занимаемая им площадь тоже тянулась не одну сотню квадратных метров. Катя поняла, что Сергей специально усложнил ей задачу, не сказав, где именно он будет ее ждать. Разумно. Нужно побродить возле прилавков, пообвыкнуться с образом искательницы мужчины. К чему Катя и приступила? Она неспешно двинулась вперед, делая вид, что выбирает нужный ей товар, а на самом деле приглядывалась к окружающим ее мужчинам. Вон стоит вроде симпатичный такой брюнец с кокетливой бородкой. Хамом не выглядит, пропойцей тоже, одет скромно, но со вкусом и аккуратно. Что он там выбирает? Это тоже важно, так как пристрастия в еде могут многое сказать о человеке. Так... Выбирает он, похоже, соус из многообразия бутылочек разной формы, стоящих перед ним. И о чем это говорит? — Да ни о чем. Тоже мне психолог, — обругала себя Катя. — Кто в наше время не покупает разные соусы, как приправу к пище? Даже она любит покупать ткемали и есть с ним жареную картошку. Как это я характеризует ее характер? Как зануду, пытающуюся любовь к тем или иным продуктам превратить в чревоугодие. Катя решила сменить тактику и обратить внимание на шестикуляцию и взгляды выбранного объекта. Ей сразу же бросилось в глаза и ужасно не понравилось, как мужчина потирает рука об руку и приглаживает бородку. Это выглядело как-то себялюбиво. Проблема отпала сама собой, когда к мужчине подошла пышная блондинка, судя по всему, жена, и потащила его к другому прилавку. Схватив банку зеленого горошка, благоразумно рассудив, что понадобится для салата, Катя двинулась дальше. На этот раз ее внимание привлек спортивного вида парень. Ей понравилось выражение веселья на его лице. С таким лицом человек не может быть плохим. Парень взял коробку конфет в форме сердечка. Катя разочарованно вздохнула. Ну, кому он может их покупать? Конечно, своей девушке. Да и не может быть, чтобы у такого парня не было девушки. Энтузиазм постепенно пошел на убыль. На кого бы Катя ни смотрела, моментально замечала какие-то недостатки. то ростом не вышел, а у этого ей шапка не понравилась. У третьего лицо слишком бледное, у четвертого растет брюшко, несмотря на относительную молодость. Так продолжалось приличный промежуток времени, пока возле молочного прилавка Катя не заметила Сергея. Он ее не видел и делал вид, что выбирает сыр. Катя им залюбовалась. «Всем хорош и ростом, и фигурой, и одет как надо». «А какая манера держать себя с неброской гордостью, как у потомка аристократического рода?» Внезапно Сергей улыбнулся, и Катя моментально прозрела. С прозрением пришла боль. Сердце так защемило в груди, что трудно стало дышать. Она его любит. Как же она раньше не догадалась об этом? И как такое могло случиться, что случайный знакомый стал ей дороже всех людей на свете? Катя спряталась за стойку с французским шампанским, чтобы Сергей ее не заметил. Что ей теперь делать? Осознав всю беспросветность своего чувства, Катя не могла теперь подойти к нему и начать разыгрывать сцену знакомства. Да он сразу догадается обо всем по ее виду. Она просто не сможет смотреть на него, чтобы не разрыдаться от горя. Ей нужно все как следует обдумать и приучить себя к мысли, что Сергей только друг ей ничего больше». Прячась за стеллажами постоянно оглядываясь, Катя направилась к выходу. Самое главное сейчас для нее было, чтобы он не заметил, как она удирает. Только когда она оказалась за пределами супермаркета, Катя позволила себе немного перевести дух и подумать, что ей делать дальше. На выручку подоспело воспоминание, что она планировала купить сумку и прицениться к сапогам. Она точно знала, что на втором этаже есть магазин «Атмала до Велика», где выбор сумок просто огромен. Туда Катя и направилась. Совершенно машинально перебирая сумки, кати не фиксировала ни одной детали, думая лишь о том, что решил делать Сергей, когда понял, что она не придет. Наверное, уже ушел домой, проклиная, на чем свет стоит, что зря потратил столько времени. Вот и хорошо. Хорошо, если он обидится до такой степени, что больше никогда и не позвонит и не встретит на улице. Так ей будет легче забыть его. Хотя вряд ли у нее получится его полностью забыть. Такое не забывается, учитывая, что это случилось впервые в жизни. Катя заставила себя сосредоточиться и выбрала сумку, удобную во всех смыслах и достаточно вместительную. Цена тоже была приемлемая. Большой обувной магазин располагался совсем рядом. Как Кате не хотелось оказаться дома, под защитой родных пинатов она заставила себя внимательно рассмотреть прилавки с зимней обувью и даже примерила несколько пар. Одни сапоги были ей как раз в пору и стоили не очень дорого. Прикинув, сможет ли прожить на оставшиеся от зарплаты и премии деньги, Катя решила купить и сапоги. В глубине души она подумала, что покупки поднимут ей настроение. Если верить психологам, то существует даже шопинг терапия способная побороть депрессию. Катя не считала, что близка к состоянию депрессии, но чувствовала себя до крайности плохо. Идя с покупками домой, она с грустью констатировала, что от мысли об обновках легче ей не становится. И это лишний раз убедило ее, что она является овцой в стаде баранов. Сергея она заметила издалека. Он мерил шагами расчищенный от снега пятачок возле Катиного подъезда. Хотя снизила скорость до уровня черепахи, но все равно была вынуждена подойти к подъезду, сверлимая хмурыми взглядами Сергея. «Сбежала, да?» Катя затормозила на минуту, а потом, слегка отпихнув его плечом, открыла дверь в подъезд. Ну и что, что ее бедное сердце чуть не разорвалось от радости в первый момент, когда Катя заметила Сергея? Ну и что, что, разглядев его взгляд, ее бедное сердце обливалось слезами горя? Она будет вести себя хладнокровно, чтобы он ничего не заметил, а для этого нужно всего лишь сохранять угрюмое молчание. Если Катя надеялась, что он от нее отстанет, то напрасно. Сергей последовал за ней в подъезд, сохраняя минимальную дистанцию, чтобы только не наступать ей на пятки. Захлопнуть перед его носом дверь квартиры Катя не рискнула, а спрашивать разрешения зайти никто не собирался. Сергей просто молча переступил порог и сам захлопнул дверь. Катя рванула к выключателю, опасаясь, сама не зная чего. Вспыхнул свет, и какое-то время оба усиленно моргали, пока не привыкли глаза. «Можешь объяснить, что произошло?» Сергей застыл возле порога, сергей ты наблюдая, как Катя снимает верхнюю одежду. «Нет», — не глядя на него, ответила Катя и пошла на кухню. Внутри у нее бушевала настоящая буря, но внешне она выглядела совершенно спокойной. «Так и будешь играть в молчанку?» От неожиданности, что голос Сергея прозвучал так близко, Катя чуть не выронила чайник. «Что ты хочешь услышать?» Она поставила чайник на плиту и включила ее. «Почему ты ушла и мне ничего не сказала?» Пока Катя думала, что ему ответить, Сергей подошел к ней вплотную и развернул к себе лицом «Ты считаешь, что поступила нормально?» Он продолжал удерживать ее за плечи, и в его голосе появился металл. Катя и рада была бы ему ответить, но ее словно застопорило. Его руки буквально прожигали кожу через тонкую ткань блузки, а запах его джемпера лишал способности соображать. Возбуждение нахлынуло на нее такой мощной волной, что она испугалась, как бы не потерять сознание. «Проклятый тестостерон!» От усилий сдержать себя на глазах у Кати выступили слезы. «Ты плачешь?» – опешил Сергей, заметив, как из Катиного глаза скатилась одинокая слеза. «Нет». Она затрясла головой, что есть силы. «А это что?» – он обытер слезу и показал ей мокрый палец. «Это случайно. Ну что ты мелешь?» Сергей встряхнул ее за плечи. «Ты можешь толком рассказать, что произошло? Тебя кто-то обидел там? Ты не смогла найти меня в толпе покупателей?» Громкость его голоса приближалась к крику. Катя уже не могла сдержать слез. Они без остановки струились по щекам. Она мысленно молила, чтобы он убрал руки и боялась сказать об этом вслух. «Господи, за что мне все это?» Сергей схватился за голову и заметался по кухне, что позволило Кате немного успокоиться. Сыграл роль и фактор неожиданности. Она не ожидала от всегда сдержанного Сергея такой яркой вспышки эмоций. «Почему ты молчишь? У меня такое чувство, будто я тебя пытаю!» Если бы он знал, как близки к правде его слова. С момента, как она призналась самой себе в любви к Сергею, любой контакт с ним был равносилен пытке. Она... предполагала. Нет, она была уверена, что не нужна ему и не могла с этим смириться, поэтому выбрала единственно возможный путь – больше никогда его не видеть, а он пришел к ней домой, что уже само по себе было очень интимно. «Кать, ну скажи что-нибудь!» Он вновь подошел к ней и заглянул в лицо, подняв его за подбородок. От его прикосновения у Кати опять задрожали губы и глаза, наполнились слезами. Этого он уже не мог вынести. Он поцеловал ее долгим и требовательным поцелуем. Она ответила на поцелуй, отдавая себе в этом отчета, захваченная водоворотом эмоций от прикосновения его горячих губ. «Ты ничего мне не скажешь, правда?» – просил он, когда смог оторваться от ее губ. Она покачала головой, не в силах взглянуть на него. Что было потом, Катя запомнила очень смутно. Кажется, он еще что-то сказал, а потом она услышала, как хлопнула входная дверь. Вот и все пронеслось у нее в голове.